Ефименюк Марина Владимировна. Магические узы. Глава 1. Последний день обычного клерка. Весенний ветер просыпался, стряхивал последние капли предрассветной ленивой дремоты на перекрестках, выпуская облачка зеленоватого дыма. Нетерпеливые автокары дожидались Разрешительных сигналов световых фонарей. Сноска. Автокарета. Сокращенно автокар. Самоходное безрельсовое транспортное средство, предназначенное для передвижения по поверхности земли. Первый образец автокара появился в 1769 году. Он представлял собой экипаж с механическим устройством и рулевым колесом. и назывался «Малая телега». Современные автокары являются не только средством передвижения, но также и предметом роскоши. Первым производство автокаров поставил на поток концерн «Чайка» в городе Волховойске. Конец сноски. Лениво крутя лопасти винтов, вальяжные дирижабли в небе доставляли жителей спальных районов в деловой центр. Каждое утро. Я мечтала плавать в кудрявых облачках с комфортом подремывая в удобном кресле, но мое жалование конторского клерка подобной роскоши не позволяло. А потому приходилось преодолевать испытания переполненным трамваем. Не то чтобы я жаловалась, но когда как толпа прижимала меня к пышной груди высокой дамы тролля в розовой кофточке, становилось как-то очень некомфортно. По видению. Каждый день без устали повторяли, что люди расплодились и притесняли другие расы. Особенно громко об ущемлении прав заявляли утопающие в роскоши эльфы, никогда не знавшие черной работы и наверняка летавшие на личных дирижаблях. Однако в трамвайном скопище мне казалось, что притесняли исключительно меня, причем в прямом и переносном смысле этого слова, худенькую, среднего роста барышню, в неудобных туфлях и узкой юбке. Наконец мы остановились напротив большой площади подземки, где многоликий океан тек к каменной башенке городской подземки, над крышей которой светилась строгая литера «П». Народ качнулся. Я в последний раз уткнулась носом в низкое декольте соседки и, пока не получила полбу, ринулась через открытые двери на свежий воздух. «Сегодня Мировой Магический Совет принимает закон о контроле над рождаемостью в человеческих семьях!» Заорал мне в ухо усатый разносчик газет. Через его согнутые руки были перекинуты все еще пахнущие типографской краской газетные листы. Непроизвольно я отшатнулась от крикуна, и тут же кто-то подленько наступил мне на задник туфли. Стоило оглянуться со свирепым видом, как взгляд уткнулся в знакомую розовую кофточку. Дамочка-тролль, определенно желая поскандалить, многозначительно изогнула выщипанную бровь. К сожалению, мы находились в разных весовых категориях, как сказал бы мой отец, бывший страж, вышедший в отставку по выслуге лет. В общем, ход и итог поединка легко предсказывались. «Ничего страшного!» Фальшиво улыбнулась я. В подземке гуляли сквозняки, пахло сыростью и прогорклым запахом угля. Изнутри станция напоминала сумрачную сводчатую пещеру. На самом видном месте в воздухе мерцал морок большого магического экрана со сводкой погоды в тоннелях и на платформах. Уважаемые пассажиры, будьте осторожны. Сегодня густой туман. Гласили крупные светящиеся буквы. Ниже имелась мелкая строчка. «Приносим свои извинения за доставленные неудобства». Мысленно я добавила. А также за сломанные каблуки, порезанные гоблинными карманниками сумки и подвернутые лодыжки, потому что мы не успели убраться после вчерашнего камнепада. Впрочем, туман был предпочтительнее отключения света, стихийным бедствием грянувшего в понедельник. В то черное утро яркие магические огни безуспешно заменили факелами, но темнота исключительно пагубно сказалась на моем имуществе суммой в десять целковых. На платформу народ спускали лифтовые кабинки, похожие на клетки с деревянными лавками. Стремглав, заскочив в одну из кабинок, Я получила чувствительный удар дверью по мягкому месту, и охнув, плюхнулась на скамью рядом с агелицей. Сноска. Агел. Межрасовая без Национальное меньшинство. Основное наречие вплоть до 1912 года – латынь. Единственная раса, обладающая способностью использовать природную магию, в отличие от людских магов, не могут творить колдовство, но под действием природных сил перекидываются зверями. По особому указу Мирового магического совета с 1915 года всех агелов, достигших десятилетнего возраста, клеймят особой печатью, перекрывающей магические способности». Конец сноски Пассажиры тесной кабинки отчаянно делали вид, что близость опасного создания нас нисколечко не смущает, но в воздухе все равно ощущалась нервозность. После мировой войны агилы, обладатели магии огня, превратились в изгоев. Их боялись, сторонились и еще в детстве клеймили особой печатью, перекрывающей магический дар, чтобы не было повадно, Выступать на стороне зла, в смысле черных диктаторов. Из-под тишка я покосилась на соседку. Красная кожа, желтые глаза с кокетливыми стрелочками. Из-под густых каштановых прядей высовывались маленькие круглые рожки. Длинные пальцы с черными от природы ногтями выстукивали по сгибу скрещенных рук какой-то мотивчик. Модный узкий пиджак вызывал зависть. Только вот смущал гладкий хвост. Обвернутый вокруг предплечья, не то чтобы я была против хвостов. Видимо, нервы у бесовки были покрепче многих. Она будто бы не замечала коллективной оторопи курятника приличных фейри и с непроницаемым видом рассматривала на стене морок улыбчивые нимфы, рекламирующей карту сберегательного банка. Клетка между тем дернулась, и мы ухнули в пропасть, застонали тросы, От стремительного падения подвело живот, растрепались волосы. Внизу разливался молочно-белый туман, превративший подземелье в сумеречный мир. Пассажиры походили на бестелесные призраки. Побледнели краски. То и дело кто-нибудь спотыкался и с головой нырял в густую завесу. Потом выныривал, с дурацким видом оглядывался вокруг, поспешно оправляя одежду. Кабинка с грохотом остановилась, и меня вместе с остальными поглотил туман. Отцаривший вокруг серости и сырости народ пребывал в угрюмом настроении. Доковыляв до платформы, я остановилась рядом с представительным троллем, державшим в руках развернутый газетный лист. Не справившись с соблазном, я заглянула в чужую газету и взглядом поискала результат ежегодного конкурса министрелей «Город виденье». Судя по деликатному молчанию прессы, Веттих снова оказался неудел, зато первая полоса кричала крупным заголовком «На мировом аукционе будет продан браслет черного диктатора». Черным диктатором называли чернокнижника Гориана Менского, из-за которого чуть больше века назад началась мировая война. Противостояние между расами длилось около семи лет и унесло жизни миллионов ни в чем не повинных фейри. Оно же стерло границы между государствами и на долгие годы загнало агелов в закрытые резервации. Вдруг туманная платформа взорвалась возмущенными возгласами и неясным движением. Краем глаза я заметила мужскую фигуру и намертво вцепилась в редикюль. Однако случилось странное. Вместо того, чтобы вырвать сумку, вор заключил меня в медвежье объятие, крепко-накрепко прижав к себе. Его дыхание было... частым и сиплым сердце билось на батом, секунды позже я полетела на ледяные плиты. Редикюль выпал из рук, ослепнув от тумана я принялась ощупывать пол в его поисках, схватила и чью-то лодыжку, сверху испуганно ойкнули, а потом кто-то сжал мой локоть и заставил подняться. Вынырнув на поверхность туманный завесы я едва не ревела от обиды. Вы в порядке. Тролль протянул мне потерянную сумку. Застежка каким-то образом отлетела, и наружу вывалились милые девичьему сердцу мелочи, а еще забытые вчерашние бутерброды, завернутые в бумагу. Я выразительно шмыгнула носом. Наконец гул возбужденной публики перекрыл резкий визгливый свисток состава. В темноте вспыхнула яркая звездочка фонаря, и через секунду из черного тоннеля вырвался паровоз. Подземный поезд остановился, тролль помог мне подняться на подножку, отделанного деревянными панелями вагона. Я сунула проводнику проездной билет и, рухнув на жесткую лавку, с досадой изучила приличную ссадину на коленке и порванные чулки. Тут снова раздался чей-то вопль. По опустевшей платформе в тумане пронеслись стражи порядка. Проводник махнул машинисту. Разрешая трогаться, и захлопнул дверь. Поезд дернулся, проехал пару сажень, а потом столчком остановился, заставляя пассажиров невольно загудеть. В оконце я увидела, что странного вора поймали. Его скрутил крепкий парень в лыжной шапке, натянутый до самых бровей. Преступник уставился примехонько на меня и неожиданно подмигнул, словно мы делили на двоих какой-то секрет. От удивления я даже рот открыла. Нахмурившись, парень в шапке непонимающе обернулся. От внимательного острого взгляда, угольно-черных глаз, сердце тревожно сжалось. Шестым чувством я никогда не обладала, но даже мне становилось ясно, что это была крайне плохая новость. Просто отвратительная. После подобного потрясения опоздание в контору «Веселена прекрасная» выглядело мелкой и незначительной неприятностью. Торопясь позвонить и поделиться несчастьем со старшим братом Богданом, я резво выскочила из подземелья, напрочь позабыв простертую пятку и разбитую коленку. Мощенная площадь с гранитным изваянием знаменитого поэта перед конторой была наводнена клерками и зеваками. Между высокими башнями под оглушительным солнцем висел воздушный шар с расплывшимся изображением длинноволосой девицы, улыбавшейся со всех флаконов с притирками «Веселена прекрасная». Направляясь к зданию конторы, я вытащила из редикюля коммуникатор, зеркальный приборчик, величиной с ладонь, с кривой трещиной поперек экрана. От прикосновения на зеркале вспыхнули крупные зеленоватые цифры. Богдан. Пробормотала я, поднеся коммуникатор к губам. Приборчик согласно запищал, набирая персональный номер брата. В зеркальце появилась подвижная физиономия 30-летнего мужчины. В серых глазах искрился смех. Рот изображения беззвучно зашевелился, и пришлось прижать коммуникатор к уху. С издевательской интонацией автоответчик голосом Богдана оповещал – «Сейчас я не могу ответить. Оставьте свое сообщение, и я с вами свяжусь». «Веда, если ты сейчас мне звонишь, то не забивай эфир своими жалобами». «Не забивай эфир своими жалобами?» Возмутилась я автоответчику. «Истомин, ты сволочь! Меня толкнули в подземке. Я упала, разбила коленку и чувствую себя отвратительно. Мне срочно требуется сочувствие. И если ты не перезвонишь, То я не стану тебя жалеть, когда коленку разобьешь ты! Пока! Я мстительно ткнула пальцем в экран и вошла в высокие двери родной конторы. Вход в здание иллюзорно казался свободным. На самом деле охрана внимательно наблюдала за холлом через магические шары, летавшие под потолком. Если гостю не выписывали пропуск, то его немедленно обездвиживали. Световым лучом и парализованный бедняга стоял в нелепой позе до тех пор, пока его не освобождала стража. Помнится, какой-то шутник стер из базы все данные о начальнике нашего отдела. В одно прекрасное утро маленький аккуратно причесанный гном, держа в руках портфель, а в душе непомерное эго, поднимался в собственную приемную. Тут-то его и нагнал злополучный луч. Шефа парализовало занесённой над ступенькой ногой. Бешено вращая налитыми кровью глазами, он ждал освобождения, а мимо, стараясь подавить глумливый хохот, шмыгали клерки. Скандал вышел отменный. Позор шефа. Обсасывали месяца три. Но потом умер хозяин конторы, и местные сплетники принялись перетирать подробности его похорон. Портрет бывшего владельца, величественного эльфа Лосиана Талтеа, как раз висел напротив входных дверей. Каждый раз, опаздывая, я ежилась под его укоряющим, сердитым взглядом, косилась на старинные напольные часы с золотым маятником и старалась поскорее шмыгнуть к мраморной лестнице на второй этаж. В приемное отдела продаж за огромным, излишне пафосным для секретаря столом выседало... Ларри Урелла Талтеа, приходившаяся бывшему хозяину племянницей и сосланная семьей на трудовую повинность за бесконтрольные растраты семейных капиталов. Я не знаю точно, но так поговаривали конторские сплетники. Закинув ногу на ногу, она качалась в кресле на колесиках и, беспрерывно жуя фруктовую смолу, разглядывала картинки в свежем каталоге мод. «Ларри Урелла! Громыхнул с потолка вопли большого начальника, и эльфийка наморщила носик. «Где позавчерашнее письмо? В совет!» Казалось, свирепый голос руководства бахнул с потолка и заставил меня съежиться. Однако Лори начальственный гнев нисколько не расстроил. С индифферентным видом надула розовый пузырь и смачно лопнула. Я же припустила в рабочую коморку, которую делила с полнотелой жданной и субтильным юношей издышка. Втроем мы представляли собой завершенный набор конторских неудачников. Первая мучилась от осознания собственной красоты, второй – от неуверенности, а я страдала жизненной неустроенностью и до сих пор жила с родителями. «Тебя побили!» – поприветствовал меня сдышка, выглядывая из-за магического экрана лэптопа. В подземке толкнули. «Ты опоздала на полчаса», – заметил он. «Точнее, на 10 минут!» – буркнула я. Ждана здороваться не посчитала нужным. Опираясь круглыми локтями о крышку стола, она прижимала к уху коммуникатор и терпеливо внимала речи неизвестного собеседника. На Нарумяниное лицо с густо подведенными бровями и карминовыми губами выражала неподдельную скуку. Плюхнувшись, В расшатанное кресло на колесиках я быстренько дотянулась до блеснувшей пентаграммы на коробочке лэптопа. Со щелчком выдвинулся экран, на столе вспыхнула полупрозрачная клавиатура. На посветлевшем мониторе засветилась наша с Богданом фотография, сделанная на одном из семейных сборищ. Выглядели мы весьма удрученными. Ждана неожиданно широко зевнула, забыв прикрыть рот. и заявила во все услышанье: «Ни слова не понимаю!» Мы со Сдышко с изумлением уставились в ее сторону. «Чего вытаращились?» протянула девица, откинув за спину длинную пшеничную косу. «Она на эльфийском болтает, а я в Квеньи, не ни Бенни-Менни-Кукареку!» «А чего ж ты ее слушала?» изумился сдышка педантично любивший порядок. «Да что ж, мне жалко, что ли?» пожала полными плечами Ждана. «Пусть себе щебечет сердечная!» Сдышка с подозрением покосился в мою сторону. «Истомина, а не в твоем резюме упоминался эльфийский язык!» Возникла странная пауза. На лице Жданы расцвела крокодилья улыбка. «Давай сюда!» Недовольно пробормотала я, притягивая руку за коммуникатором. После мировой войны и воссоединения народов в обиход для простоты ввели межрасовый язык. На нем теперь изъяснялся весь цивилизованный мир, но все равно лицистов обучали второму наречью одной из раз. Квеньи для меня выбрала мама. Она представляла, как на шумном семейном празднике я встану на шаткую табуретку посреди гостиной и во весь голос исполню протяжную эльфийскую балладу, так сказать, в оригинале. Мое выступление, по ее разумению, было обязано разжечь в родственниках черную зависть. К счастью, музыкальный провал так и не случился, но детство и отрочество маменька испоганило мне начисто. Как выяснилось, произносить певучие протяжные звуки для человека с полным отсутствием музыкального слуха было гоблинской пыткой. В зеркале коммуникатора отразилось покрасневшее от досады лицо эльфики. Суйлат! страшно гнусавя выдохнула я. «А?» Явно опешила собеседница моему исковерканному «Здравствуйте». И не Хлар, покосившись на заинтересованных переговорами коллег, смущенно пробормотала я, мол, слушаю. «Девушка!» С легким протяжным акцентом не выдержала Эльфика. «Я что-то не пойму, вы на каком наречии со мной разговариваете?» Сдавленно кашлянув, я пониже опустила голову. «Я звоню по поводу проданной мне бочки вечной молодости», – запела эльфийка. «Секундочку». Тут же перебила я собеседницу и обратилась к Ждани, выжидательно упершей руки в бока. «Тут на межрассовом заговорили. Это по поводу вечной молодости». Коллега моментально замахала руками, отказываясь от продолжения беседы. «Нет уж», – прошипела я, прижав коммуникатор к груди. «Ты продавал эту гадость, теперь расхлебывай!» «Почему я?» – зашептала Ждана горячо, выкатив большие голубые глаза. «Потому что премию от продаж начислят тебе...» «Или штраф», – меланхолично протянул сдышка, что-то внимательно изучавший на экране лэптопа. Когда Ждана забирала трубку, ее руки заметно дрожали. Прежде чем ответить, она на секунду прикрыла глаза и коротко выдохнула. «И снова здравствуйте!» — сладко проворковала девушка, растягивая губы в фальшивые улыбки, и вздрогнула, когда трубка взорвалась возмущенным воплем. «Истомина, ты слышала, что сегодня с утра на твоей станции человек под поезд бросился?» В тишине, нарушаемой лишь нервным шмыганием Жданы, спросил Сдышка. «В отрадном?» — на всякий случай уточнила я. «Ага, новостная лента пестрит». Страдавший сильной близорукостью клерк принялся, не глядя, ощупывать документ на столе, чтобы найти в завалах очки. Меня кольнуло нехорошее предчувствие. Я провела по пентаграмме, начерченной на крышке стола, и по экрану проплясала маленькая стрелочка. Щелкнув по иконке в виде черного паука, открыла мировую информационную сеть. Среди ярких, объемных картинок, И из зазывных надписей мигала красная строчка со срочной новостью. От короткого клика развернулось изображение хмурого человека, поутру толкнувшего меня в подземке. Как мы выяснили, погибший Ерш Цветков работал старшим научным сотрудником Витеховского исторического музея. Сегодня утром на станции Отрадная городского подземелья между ним И неизвестным молодым человеком произошел конфликт. Привлеченная потасовкой охрана подземелья пыталась задержать дерущихся. Но горожанин Цветков оказал сопротивление аресту. Он оступился и упал на рельсы как раз в тот момент, когда на станцию прибывал состав. Смерть была мгновенной. Второй участник драки скрылся. Внутри шевельнулось беспокойство. Схватив коммуникатор, я тут же набрала номер Богдана и, выслушав, нахальный автоответчик горячо забормотала: «Истомин, это снова я. Представляешь, та скотина, которая толкнула меня в подземке, попала под паровоз. Как хочешь, а меня это беспокоит. Перезвони, пока я не начала пить настойку пустырника. Все, пока». «Ветка, ты чего так побледнела?» — вопросил сдышка уставившись на меня из толстых окуляров. «Побледнеешь тут!» — фыркнула Ждана, в раздражении швырнув на стол коммуникатор. «Вечная молодость протухла пару лет назад, и теперь милая дама грозит конторе иском к мировому магическому суду!» «Поздравляю!» — не скрывая сарказма и удовольствия, хмыкнул Очкарик. Тебя не оштрафуют, а лишат зарплаты на следующие полгода». «Или уволят», – поддакнула я. «Причем нас всех». К сожалению, в мрачных прогнозах я никогда не ошибалась. Шеф орал, брызгал слюной и топал ногами. Лицо с крючковатым носом побагровело, а галстук сбился на бок. От страха клерки затаились по кабинетам и наверняка благодарили единого четырехликого бога за то, что начальственный гнев изливался на чужие головы, в смысле на головы неудачников из коморки. «На склад!» — в конце концов, захлебнувшись словами, закашлялся шеф. «Искать лосьон с нормальным сроком годности!» «Так у остатков срок годности давно прошел, а с производства лосьон сняли!» — выпалила я на одном дыхании. «Вот и проверишь лично, истомина, причем у каждой бутылки!» — прошипел шеф. Влетая в коридор, он с такой яростью громыхнул дверью, что с гвоздика сорвался прошлогодний календарь. После его истошных воплей тишина показалась мертвой. Ждана обмахивалась распечатанными намелованной бумаги накладными и сдувала с румяного лица пряди растрепавшихся волос. Мздышка носовым платком рассеянно протирала очки. Потом подумал и промокнул испарину, выступившую на лбу. — Единственного не понимаю, — наконец прервал он молчание, — почему из-за чужой глупости страдаю лично я? Склад занимал обширное подземелье под зданием, и к нему вела крутая винтовая лестница. Словно ягнята, отправленные на заклание, мы понуро распускались в конторские катакомбы. Возглавляла нашу маленькую процессию Ждана на высоченных каблуках, замыкал, шаркающие туфлями под слеповатый здышко. В ледяном помещении от сквозняков раскачивались потолочные лампы и по бесконечным стеллажам с бутылками лосьонов танцевали зеленоватые круги магического света. В жидкостях вспыхивали разноцветные спиральки и шарики, отчего казалось, будто в сумраке загорались звезды. Тяжелая дверь шарахнула с таким грохотом, что мы одновременно оглянулись, словно пугливые кролики. «Говорят, здесь есть кладовщики», — прошептала Ждана. «А еще крысы». Вырвалась изо рта сдышка, облачко теплого пара. Промозглый холод заставлял жалко съеживаться. «Какой ряд?» — едва слышно уточнила Ждана, обтирая о платье от известного портного влажные ладони. «Четырнадцатый ряд, сорок пятый стеллаж». Очкарик сверился со смятой в кулаке бумажкой. «Пятнадцатая полка». В поисках нужного ряда мы двинулись по длинному проходу. Наши шаги эхом разносились по подземелью. Неожиданно между стеллажей мелькнула фигура кладовщика в форменном комбинезоне. «Эй!» – окликнула его Ждана, махнув рукой с выставленным пальцем, как будто пыталась остановить попутку на тракте. Человечек с ящиком, полным звякующих банок, замер и хлопнул в нашу сторону белесыми ресницами. «Послушайте!» — обратилась ослуживица, но кладовщик с полубезумным видом сорвался с места, точно впервые в жизни слышал человеческий голос. «Не послушал!» — резюмировала я. «И убежал!» — вздохнул Сдышка, «Как крыса!» К тому времени, как нужный стеллаж нашелся, я окончательно окоченела и хлюпала носом. Застыв в нерешительности перед высокими заставленными бутылями-полками, мы синхронно... Задрали головы. Где-то высоко громоздились сосуды с голубоватым светившимся лосьоном от морщин. На уровне глаз стояли банки с темной густой жидкостью. «Принесу стремянку», – задумчиво предложил Сдышко, оценив расстояние от пола до бутылей. Он, Юрка скользнул за стеллаж и с треском проволок по каменному полу ненадежную деревянную лестницу. Я поспешно уступила ему место, когда парень прилаживал стремянку. «Вот!» Клерк удовлетворенно отряхнул руки. «Что вот?» — проворчала Ждана, презрительно покосившись в его сторону. «Залезай!» — гостеприимно кивнул очкарик и добавил не без ехидства. «Скалолазка наша!» «Это почему я должна залезать?» — зашипела она. «Потому что из-за тебя нас могут лишить работы!» аргументировал сдышка «К тому же ветка в узкой юбке, а я боюсь высоты». «Я тоже в юбке!» взвелась Ждан, откнув на короткий подол платья, обтянувшего пышные формы. «Кто из нас двоих?» Она покосилась на меня, стучавшую зубами, и исправилась. «Из нас троих, мужик!» Клерк злобно засопел, отказываясь взбираться на стремянку. «Ровесницу моего дедушки!» «Видишь, спорный вопрос!» Разъяренная дева не собиралась сдаваться. «Забирайся!» Она хлопнула ладонью по перекладине. Ветхая ступенька звучно хрустнула и ощерилась длинными острыми щепами. Стало ясно, что с дышкой не полезет наверх, даже если с ним пообещают поделиться годовой премией. Хотя пообещаешь Дану уступить премию целиком, сдался бы. Как миленький. Еще бы В комплиментах рассыпался целый месяц, но вместо этого она захлопала ресницами и сладко запела. — Сдышка, детка, я лестничку подержу. — Лучше я лестничку подержу, — отозвался тот с елейной улыбкой. Она сдавленно зарычала от ярости и прошипела сквозь зубы, ставя на перекладину ногу в красной туфле. — Ну, сокол! Только попробуй мне под юбку посмотреть. А так, что ни одни окуляры не помогут. Все равно там смотреть не на что. Едва слышно хмыкнул мне сдышка, когда Ждана стала подниматься, ловко перебирая руками. «Я все слышу!» — рявкнула она, подтянувшись к бутылям. «Держи лестницу, шутник!» Неожиданно стремянка ненадежно качнулась, и девушка тоненько взвизгнула. «Мама дорогая!» «Убийцы — Убийцы! Мы вцепились в деревянный остов мертвой хваткой. — Это ты убийца! — взвизгнул клерк. — Почувствую, как под нами сейчас рушится лестница, только карьерная. Чтоб ты знала, забирался я по ней дольше, чем ты по стремянке. — Веда, он меня оскорбляет! — попыталась найти защиту от обидчика Ждана. — Он прав! — простучала зубами я, шмыгая носом от холода. «Если я потеряю работу, то снова не смогу съехать от родителей. Ты давно жила с родителями, вот и помалкивай теперь. Позвони своему брату и пожалуйся на меня, Истомина!» Буркнула та недовольна и потянулась к полке с лосьонами. Между нами воцарилась холодное, как воздух подземелья молчание. Работа спорилась. Неожиданно светильники наверху нехорошо затрещали, и свет моргнул. Ждана с очередной искрившейся бутылью в руках опасливо покосилась на потолок. Сдышка так и замер с поднятыми над головой руками, а я заранее заволновалась. Через секунду все магические лампы потухли, и подземелье накрыло темень. Склад наполнился неясными шорохами, несуществующими голосами и вздохами. Я даже испуганно оглянулась, представляя, крадущееся со спины чудовище с вязкими ниточками ядовитой слюны в разъявленной пасти. Но темнота была статичной, никакого движения. «Сдышка, держи!» прошептала загробным голосом Жданна, и на одну секунду мерцание лосьона раскрасило ее лицо глубокими тенями. «Ну, когда они там включат свет?» пробормотал очкарик, недовольный, и тут его пальцы скользнули по стеклянным стенкам Пыльного сосуда с оглушительным звоном бутыль грохнулась на пол. Не сговариваясь, мы со здышко прыснули в разные стороны. К несчастью, приятель оступился и налетел на стремянку. Лестница опасно зашаталась, Ждан истошно завержало, вцепившись в полку. Батюшки! Вдруг вопль перерос вздавленный скулеж, вслед ему раздался треск. Силуэт девушки живописно ухнул вниз. Какая-то банка звучно хлюпнула и сверху на меня плеснула чем-то густым, пахнущим, похуже испорченного лосьона. Жидкость потекла по волосам, по лицу и попала в разявленный рот, а под ногами, распространяя едкое зловоние, просроченной магией ядовитой лужей растекалась вечная молодость. Фу! Я брезгливо обтерла губы. Мне что-то в рот попало! — Я тоже чего-то с пола лизнула! — захныкала с пола Ждана. И только Сдышка, агеловским партизаном затаился в темноте. На мгновение лампы мигнули, обрисовав страшную картину разрушения. Ждана стояла на коленях, пытаясь освободить зацепившиеся за щепу на стремянке подол. Сдышка судорожно ощупывал пол в поисках потерянных очков. Когда светильники окончательно разгорелись, то жуть предстала во всей печальной красе. На полках валялись черепки от бутыли, стеклянные осколки усеяли залитый чем-то темным и густым пол, а стремянка виновато возлежала посреди прохода. Мы подслеповато щурились, пытаясь прийти в себя. Ждана уселась устала, отплюнула прилипшую губам прятку, куском узкому лбу здышко, приклеилась бумажка. с расплывшейся надписью «Быстро портящийся продукт. Хранить в холоде». Парень сдернул наклейку, и его брови удивленно изогнулись. «Матерь Божья!» — пробормотала Ждана и вдруг осенила себя божественным знаком. «Истомина, у тебя губы в крови!» «Шутишь?» — скорчив гримасу, я снова обтерла рот. «Выли ты упырь!» — сознанием дела пробормотал сдышка, поднося найденные очки к глазам. «Она как будто чье-то горло распорола, добавила Ждана, ткнув в меня пальцем. Соседи по рабочей коморке переглянулись и, выказывая редкостное взаимопонимание, дружно загоготали. На моей блузке и узкой юбке действительно красовались бурые пятна. И пахли они, надо сказать, отвратительно. Левая рука оказалась окровавленной по локоть. «Смотрите!» — сдышка подняла осколок с этикеткой. «Здесь написано, что это драконья кровь». Визгливый смех Жданы резко оборвался, и улыбка сползла с лица. «Не может быть!» – пробормотала я, старательно принюхиваясь к рукаву. К сожалению, от густой субстанции действительно шел неудобоваримый солоноватый привкус, вызвавший острый приступ тошноты. Я думала, что последний дракон сдох еще лет сорок назад в городском зоопарке. Недоверчиво пробормотала Жданна. В нашем мире, где почти иссякнувшую природную магию заменила искусственно воссозданное, любые средства, сохранявшие запасы энергии, стоили невероятно дорого. Драконья кровь помогала магам, получившим от расточительных родителей лишь крохи силы, поддерживать запас магии в амулетах, а потому цена за один грамм редкого средства на черном рынке доходила до трехзначных цифр. Судя по запаху, это и была кровь того самого последнего дракона, скорбным голосом резюмировала я. Замолчав, мы переглянулись. Нужно линять, пока нас не засекли. Схватившись за полку, сдышка поднялся на нетвердые ноги. Но стеллаж затрясся, и сверху на невезучего клерка хлынул поток розоватой жидкости из лопнувшей бутыли. Волосы мгновенно облепили маленькую птичью голову, а стекала. «Кажется, я нашел единственную бутыль неиспорченной вечной молодости», закашлялся субтильный клерк, видимо, глотнувший лосьона. «Значит, теперь у тебя морщин не будет». Кряхтя жданно встала с пола, но не успела оправить короткое платье, как одна нога подломилась, и девушка едва не шлепнулась обратно. Без зазрения совести мы скрылись с места преступления. В фойе на первом этаже напольные часы громко отбили восемнадцать ударов, официально заканчивая рабочий день. Тогда я даже не подозревала, что каждая отсчитанная минута приближала меня к откосу, под который вскоре полетели все привычные и тогда казавшиеся невероятно важными вещи.